Мистер Раддамс и его жена принадлежали к тому сорту любящих супругов, которые понимают один другого с первого взгляда. По взгляде миссис Раддамс можно было прочесть: "Я знаю, тебе очень хочется поехать, ты просто еле удерживаешься от того, чтобы не броситься в путь с первыми подвернувшимися людьми. Такая ж у тебя натура. Тебе ничего не стоит бросить меня и беби. Ты любопытен, как негритянок".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 «Останавливается в гостиницах!» — закричал вдруг мистер Адамс. «Мы будем останавливаться в турист-гаузах или кемпах!» «Вот видите!» — подхватывали мы. «Вы все знаете! Поедем!» «Ну, поедем! Честное слово! Миссис Адамс!» «Поедем с нами! Поедем! Поедем с всей семьей!» «А бэби!» — закричали оба супруга. Мы легкомысленно ответили. «Бэби можно отдать в ясли!» «Но-но, сэрэ!» О, no! Вы забыли. Тут нет Ясли. Вы не в Москве. Это было верно. Мы были не в Москве. Из окон квартиры мистера Адамса были видны обнажённые деревья Централ-парка, а из ботанического сада доносились хриплые крики попугаев, подражавших автомобильным гудкам. Тогда: "Отдайте её знакомым", продолжали мы.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 предоставить ей больше свободы. Не кажется ли вам, что постоянная опека родителей задерживает развитие ребёнка? Да, да, да, мистеры, говорил счастливый отец, прижимая к своему животу ребёнка. Это просто шутка с вашей стороны. Когда ребёнка уложили спать, мы для приличия минут 5 поговорили о том, о сём, а затем снова стали гнуть свою линию. Мы сделали множество предложений насчёт беби Но ни одной из них не подходило. В совершенно отчаянии мы вдруг сказали, просто сболтнули: "А нет ли у вас какой-нибудь почтенной дамы, которая могла бы жить с Бэйби во время вашего путешествия?" Оказалось, что такая дама, кажется, есть. Мы уже стали развивать эту идею, как мистер Адамс вдруг поднялся. Стёкла его очков заблестели, Он стал очень серьёзен. "Сара, нам нужно 2 дня, чтобы решить этот вопрос". 2 дня мы слонялись по Нью-Йорку, надоидая друг другу вопросами о том, что будет, если Адамсы откажутся с нами ехать. Где мы тогда найдём идеальное существо? И мы подолгу стояли перед витринами магазинов дорожных вещей: сумки из шотландской ткани за стёжками молниями, рюкзаки из корабельной парусины, Мягкие кожаные чемоданы, пледы и термосы. Всё здесь напоминало о путешествии и манило к нему. Точно в назначенный срок в нашем номере появился мистер Адамс. И он нельзя было узнать. Он был медлителен и торжественен. Его жилет был застёгнут на все пуговицы. Так приходит посол соседней дружественной державы к министру иностранных дел и сообщает, что правительство его величества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 В него можно садиться, поворачивать руль, зажигать фары, копаться в моторе. Длинные тела дорогих Поккардов, Котеллаков и Роллс-Ройсов стояли на зеркальных стендах. На отдельных площадках вращали специально отполированные шасси и моторы, кружились и подскакивали никелированные колеса, показывая эластичность рессор и амортизаторов. Каждая фирма демонстрировала собственный технический трюк,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 Чист сне супружеская кровать превратится для мужа вот тыканная гвоздями ложа индийского факира. Но низкие могучие корды с хрустальными фонарями, скрывающимися в крыльях для пущей аппектикаемости, заставляют забыть о золотых жуках. Американочки забираются в эти машины и сидят там целыми часами, не в силах выйти.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 вызывали мы нажатием кнопки кордовские фары из их убежища ощупывали плиммуты олсммобили студебеккеры гудзоны неши даже нажимали клаксон кадилака с таким видом как будто от этого зависело купим мы кадилак или нет но вызвав из недр чурестной машины могучий степной рёв мы отошли в сторону нет не купим ни посредством Мы посетили также и другие автомобильные салоны. Они помещались преимущественно под открытым небом, на городских пустырях, и всё их великолепие портило большая вывеска с надписью "Подержанные автомобили". Тут тоже были Studebaker'ы, Oldsmobile, Cadillac, Hudson'ы и Plymouth'ы. Но что сделало время? Никаким ремонтом нельзя было скрыть их подчтенной старости. Эти машины для очень богатых людей, неожиданно сказал мистер Адамс. Я советую вам купить новый Ford. Подержанная машина стоит недорого, но вы никогда не знаете, сколько раз вам придётся чинить её в дороге, сколько она жрёт бензина и масло. Нет, нет, мистер, это было бы глупо покупать старьё. И хотя на каждом из таких базаров стоял под особым балдахинчиком автомобиль, украшенный соблазнительным плакатом, сенсации сегодняшнего дня, и нам безумно хотелось эту сенсацию приобрести, продавалась она совсем дёшево и выглядела просто замечательно, Адамс был непреклонен и удержал нас от опасной покупки. Мы купили новый Ford. Сначала мы хотели купить Ford с радиоустановкой, но нам рассказали одну ужасную историю. Недавно произошла катастрофа В горах разбилась машина. Исколеченные люди несколько часов пролежали в ней под звуки Факстротов, который исполнял уцелевший радиоприёмник. После этого, конечно, мы от радио отказались. Кстати, оно стоило 42 доллара. От отопления мы тоже отказались. Зачем отопление, если всё равно надо одно окно держать открытым, иначе запотеет ветровое стекло. К тому же, отопление стоило дорого 12 долларов.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 Машина скользнула по влажному асфальту Central Park West. Спидометр начал отсчитывать мили, мы двинулись в дальний путь. Часть вторая. Через восточные штаты. Глава 10. На автомобильной дороге. Гордые башни Нью-Йорка остались позади. Оправленные в нержавеющую сталь грани Эмпайра смутно светились в утренней мгле. на вершине над гигантским городом тонкий туман окутывал вершины Радио-Сити, Крайслера, Вулворта и других небоскрёбов с именами и безымён. Сейчас мы ехали оживлённой и неказистой окраины. По брусчатым мостовым бежала мутная вода. Зелёный железный мост над земки перерезал улицу на высоте пятых этажей. Темпераментный нью-йоркский народ лихо нёсся на автомобилях по своим делам. Миркала полосатая вертушка по Рихмахера, вращающийся стеклянный цилиндр с белыми, красными и синими полосами. В красном кирпичном доме помещалась торговля поджаренными сэндвичами. Впрочем, все дома здесь были кирпичные, все были красные. Что тут может понравиться, что тут можно полюбить? Нью-Йорк город пугающий. Миллионы людей мужественно ведут здесь борьбу за свою жизнь. В этом городе слишком много денег, слишком много у одних и совсем мало у других. И это бросает трагический свет на всё, что происходит в Нью-Йорке. Мы расстались с этим городом на 2 месяца. Маршрут первого дня был ясен. Мы едем с Коннектеди по федеральной дороге номер 9 через Поу-Кипси. Для изображения этого слова на английском языке надо израсходовать 12 букв. Удзон и столицу штата Нью-Йорк, Олбани. Режим путешествия тоже был ясен. В нашем распоряжении 60 дней. И нам необходимо проехать приблизительно 10 тысяч миль. Если делать даже 250 миль в день, то мы покроем это расстояние в 40 дней. 15 дней мы положили на осмотры, ознакомления, изучения и прочее. Итого 55 дней. 5 дней оставалось в запас на непредвиденные обстоятельства. К этому надо только добавить, что миля содержит в себе 1,6 километра. Чемодан с нашими вещами лёг в багажник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 По ней в обоих направлениях могли идти сразу четыре машины. Практически эти дороги, подобно дорогам Древнего Рима, построены на вечные времена. Миссис Адамс иногда жалобно оглядывалась на нас, но мы делали вид, что не понимаем ее взглядов, хотя понятно было все. Миссис Адамс хотелось прибавить газу, Но Джилбер при продаже машины рекомендовал ехать первые несколько дней не быстрее 40 миль в час. Это необходимо для того, чтобы не погубить ещё не разработавшегося мотора. Мистер Адамс глянул на спидометр и увидел, что красивая тонкая стрелка уже качается возле цифры 50. Сразу захлопатал. "No, no, Becky, it's impossible. Это невозможно."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 остановились, чтобы наполнить бак. Из приятного зданица, в большой стеклянной витрине которого виднелись всякие автомобильные мази и порошки, вышел человек в фуражке с полосатым верхом и в полосатом комбинезоне. Расстёгнутый ворот открывал полосатый воротничок и чёрный кожаный галстук-бабочку. Это такой технический шик носить кожаные бантики.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 Эта утешительная арифметика помогала сносить обиды, которые причиняли нам обгонявшие нас автомобили. Есть что-то обидное в том, что вас обгоняют. А в Америке страсть обогнать друг друга развита необыкновенно сильно и ведёт к ещё большему увеличению числа катастроф, аварий и всего того сорта приключений на дорогах, которые носят в Америке название accident.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 заеда его крекерами, маленькими солоноватыми сухариками, оправдовавшими своё название неслыханым треском на зубах. Когда мы принялись за большие ти-баун стейки, бифштексы из охлаждённого мяса с теобразной костью, в стареньком форде подъехал сам хозяин ресторанного усилительного агрегата, обедая танцуй. Он стал достаски машины в зал, а хапки сухих кукурузных стеблей и украшать ими комнату. Сегодня вечером соберётся окрестная молодёжь, будут танцы. Всё это выглядело очень мило, мирно, даже патриархально, а мы отъехали от Нью-Йорка только 100 миль.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 Иногда две дороги сходятся на время в одну, тогда на придорожном столбике помещается два номера: номер федеральной дороги вверху, номер дороги штата под ним. Иногда сходятся вместе 5 дорог, 7, даже 10, тогда количество номеров вырастает вместе со столбиком, к которому они прикреплены, и указатель становится похожим на древний индийский татем.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 В Америке никогда не встретишь какого-нибудь таинственного синего треугольника в красном квадрате, знака над смыслом которого можно ломать голову часами. Большинство дорожных обозначений выложено круглыми зеркальными стекляшками, которые ночью отражают свет автомобильных фонарей. Таким образом, знак светится сам собой. Чёрные надписи на жёлтом фоне это самые заметные цвета. Предупреждают «Медленно», «Школьная зона», «Стоп», «Опасно», «Узкий мост», «Предел скорости 30 миль», «Пересечение дорог» или «Через 300 футов будет ухаб». И точно, ровно через 300 футов будет ухаб. Впрочем, такая надпись встречается так же редко, как и самый ухаб. У скрещения дорог стоят столбы с толстыми деревянными стрелами. На стрелах название городов и число миль до них. Шумя и завывая, летели нам навстречу тяжелые серебряные автоцистерны с молоком. Они везли молоко для семи миллионов человек нью-йоркского населения. Душа уходит в пятки, когда впереди показываются громадные молочные машины, приближающиеся с быстротой шквала. Особенно великолепны цистерны ночью. когда окаймленные цепями зеленых и красных фонариков безостановочно летят они и к Нью-Йорку. Семь миллионов человек хотят пить молоко, и оно должно быть доставлено вовремя. Еще величественнее выглядят грузовики со специальными прицепами, перевозящие сразу по три или четыре новых автомобиля. На расстоянии примерно до тысячи миль Да ставка на грузовиках стоит дешевле, чем по железной дороге. И снова на нас налетает буря, на этот раз сверкающая лаком и никелем. Мы на секунду закрываем глаза от нестерпимого блеска и едем дальше. Дорога одно из самых замечательных явлений американской жизни, именно жизни, а не одной лишь техники. Соединенные Штаты имеют сотни тысяч миль, так называемые «хайвейс» – дорог высокого класса, по которым идет регулярное автобусное сообщение. Автобусы мчатся по расписанию со скоростью 60 миль, и проезд в них стоит вдвое дешевле, чем по железной дороге. В любое время суток, в любое время года, в самую скверную погоду бешено мчатся по Америке пассажирские автобусы. Когда видишь ночь, летящую через пустыню тяжёлую и грозную машину, невольно вспоминаются бредгартровские почтовые дилижансы, управляемые отчаянными кучерами. Автобус несётся по гравийному шоссе, он переворачивает крупные камни, а мелкие увлекает за собой. Опоздания быть не может. Где мы? В штате Нью-Мексико. Скорей, ещё скорей. Молодой шофёр добавляет газу. Carlsbad, Lordsburg, Las Cruces. Машина наполняется шумом ветром, в котором дремлющие в своих креслах пассажиры слышат великую мелодию американского материка. Америка лежит на большой автомобильной дороге. Когда закрываешь глаза и пытаешься воскресить в памяти страну в которой провол 4 месяца, представляешь себе не Вашингтон с его садами, колоннами и полным собранием памятников, не Нью-Йорк с его небоскребами, с его нищетой и богатством, не Сан-Франциско с его крутыми улицами и висячими мостами, не горы, не заводы, не каньоны, а скрещение двух дорог и газолиновую станцию на фоне проводов и рекламных плакатов.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 Когда крупные американские дельцы в погоне за наживой обратили своё внимание на аптечное дело, то прежде всего их заинтересовало, чем занимаются за своими перегородками провизоры. Что они там такое важное нахмурив лица растирают пестиками в своих толстых фаянсовых чашках? Лекарство? Ну сколько есть этих лекарств на свете? 50 Сто? Ну, сто двадцать, наконец. Сто двадцать жаропонижающих, возбуждающих или болеутоляющих лекарств. Зачем же изготовлять их кустарным способом в аптеках? Их надо производить в массовом масштабе на фабриках. От того, что лекарства стали изготовляться на фабриках, больному легче не стало, лекарства не подешевели, Но провизоры потеряли свой заработок. Его перехватили аптечные фабриканты для увеличения своих доходов, а голпаченые провизоры стали продавать мороженое, прохладительные воды, мелкую галантерею, игрушки, папиросы, кухонную посуду, словом, пустились во все тяжкие. И теперьшняя американская аптека представляет собой большой бар с высокой стойкой и вертящимися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 Забивают сливки, пускают из никелированных кранов шубные струи сельтерской воды, жарят кур и со звоном кидают в стаканы кусочки льда. Но хотя аптека давным-давно превратилась в закусочное заведение, хозяин её обязан тем не менее быть провизором, иметь некотрым образом научный багаж, настоятельно необходимый при подаче кофе, мороженого от жареного хлеба и прочих аптечных товаров. В самом дальнем углу весёлого учреждения помещается стеклянный шкафчик с баночками, коробочками и бутылочками. Нужно побыть в аптеке полчаса, чтобы заметить наконец этот шкафчик. Там хранятся лекарства. В Нью-Йорке уцелела одна аптека, в которой провизор лично изготавливает лекарственные снадобья. О, это Замечательное заведение, окутанное ореолом медицинской тайны. В доказательство того, что здесь действительно приготовляют лекарства вручную, хозяин аптеки выставил в окне кучу старых, пожелтевших рецептов. Выглядит всё это как берлога средневекового алхимика, даже страшно войти. То ли дело обыкновенная аптека. В ней можно покушать, купить карманные часы или будильник, кастрюлю или грушку, можно купить или взять на прокат книгу. Мы скорбно посмотрели на карточку. Обед номер 1, обед номер 2, обед номер 3, обед номер 4. Dinner number 1, dinner number 2, dinner number 3, dinner number 4. Обед номер 4. стоит вдвое дороже обеда номер 2. Но это не значит, что он вдвое лучше. Нет, он просто вдвое больше. Если в обеде номер 2 блюдо под названием Country Sausage состоит из трёх обрубленных сосисок, то в обеде номер 4 этих обрубленных сосижей будет шесть, но вкус останется тот же самый. После обеда мы заинтересовались духовной пищей, которую в аптеке тоже торговали. Здесь были дико раскрашенные фотографические открытки с видами местных достопримечательностей. Очень дешёвые, две штуки за 5 центов. Чёрные стоили по 5 центов за штуку. Цена была правильная. Чёрные открытки были прекрасные, а цветные большая дрянь. Мы рассмотрели полку с книгами. Всё это были романы. Быть грешником дело мужчины. Пламя догоревшие любви. Первая ночь флирт женатых. Нет, не цары, сказал мистер Адамс. Вы не должны сердиться. Вы находитесь в маленьком американском городке. Очень многим людям Америка представляется страной небоскрёбов, где день и ночь слышится ляск надземных и подземных поездов. Адский рёв автомобилей и сплошной отчаянный крик биржевых маклеров, которые мечатся среди небоскрёбов, размахивая ежесекундно падающими акциями. Это представление твёрдое, давнее и привычное. Конечно, всё есть: и небоскрёбы, и надземные дороги, и падающие акции. Но это принадлежность Нью-Йорка и Чикаго. Впрочем, даже там биржевики не мчатся по тротуарам, сбивая с ног американских граждан, а топчутся незаметно для населения в своих биржах, производя в этих монументальных зданиях всякие некрасивые махинации. В Нью-Йорке небоскрёбов очень много. В Чикаго чуть поменьше. В других же больших городах их совсем мало, по 2, по 3 на город. Высятся они там как-то одиноко, на манер водопроводной башни или пожарной каланчи. В маленьких городах небоскребов нет. Америка по преимуществу страна одноэтажная и двухэтажная. Большинство американского населения живет в маленьких городках, где жителей три тысячи человек, пять, десять, пятнадцать тысяч. Какому путешественнику... Неизвестно первое неповторимое чувство взволнованного ожидания, которое охватывает душу при въезде в город, где он ещё никогда не был. Каждая улица, каждый переулочек открывает жаждущим глазам путешественника всё новые и новые тайны. К вечеру ему начинает казаться, что он уже успел полюбить этот город. По виду уличной толпы, по архитектуре зданий, по запаху рынка, наконец, по цвету, свойственному лишь этому городу, складываются у путешественника первые, самые верные впечатления. Он может прожить в городе год, изучить все его углы, завести друзей, потом забыть фамилии этих друзей, позабыть все изученное так добросовестно, но первых впечатлений он не забудет никогда. Ничего этого неизвестно, Нельзя сказать об американских городах. Есть, конечно, и в Америке несколько городов, имеющих своё неповторимое лицо. Сан-Франциско, Нью-Йорк, Новый Нью Орлеан или Санта-Фе, ими можно восхищаться, их можно полюбить или возненавидеть. Во всяком случае, они вызывают какое-то чувство. Но почти все остальные американские города похожи друг на друга, как пять канадских близнецов, которых путает даже их нежная мама. Это обесцвеченное и обезличенное скопление кирпича, асфальта, автомобилей и рекламных плакатов вызывает в путешественнике лишь ощущение досады и разочарования. И если в первый маленький город путешественник выезжает с чувством взволнованного ожидания, То во втором городе это чувство заметно остывает, в третьем сменяется удивлением, в четвёртом иронической улыбкой, а в пятом, семнадцатом, восемьдесят шестом и 150-м превращается в равнодушие. Как будто на встречу автомобилю несутся не новые, незнакомые города, неведомые страны, а обыкновенные железнодорожные станции с обязательным колоколом кипятильником и дежурным в красной шапке. Через город проходит главная улица. Называется она обязательно либо Майн-стрит, что так и означает «главная улица», либо Стейт-стрит, улица штата, либо Бродвей. Каждый маленький город хочет быть похожим на Нью-Йорк. Есть Нью-Йорки на две тысячи человек, есть на тысячу восемьсот, Один Нью-Йоркчик нам попался даже на 900 жителей, и это был настоящий город. Жители его ходили по своему Бродвею, задрав носы к небу. Еще неизвестно, чей Бродвей они считали главным — свой или нью-йоркский. Архитектура домов главной улицы не может доставить глазу художественного наслаждения. Это кирпич, самый обыкновенный кирпич, сложенный в двухэтажные кубы. Здесь люди зарабатывают деньги, и никаких отвлечённых украшений не полагается. Это нижняя часть города, называется бизнес-центр, деловой центр. Здесь помещаются торговые заведения, деловые конторы, кино. Тротуары безлюдны. Зато мостовые заставлены автомобилями. Они занимают все свободные места у обочин.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 Магазины Форда или General Motors. Эти черты, присущие решительно всем американским городам, можно проехать 1000 миль, 2000 и 3, изменится природа, климат, часы придётся перевести вперёд, но городок, в котором вы остановитесь ночевать, будет такой же самый, какой предстал перед вами 2 недели тому назад. Также не будет в нём прохожих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 знать даже как она расставлена в расположении комнат, в расстановке мебели, во всём этом существует поразительное сходство. Домики со дворами, где обязательно стоит лёгкий дощатый не запирающийся на ключ гараж, никогда не бывают отделены заборами друг от друга. Цементная полоска ведёт от дверей домик к тротуару, Толстый слой опавших листьев лежит на квадратиках газонов, опрятные домики сияют под светом осеннего солнца. Иногда та часть residential part, где живут обеспеченные люди, производит оглушительное впечатление. Здесь такая идиллия богатства, что кажется, это может быть только в сказке. Чёрные няньки в белых передниках и чепчиках Прогуливают здесь маленьких джентльменов, а рыжеволосые девочки с синими глазами катят легкие желтые обручи. Прекрасные туринг-кары стоят у богатых особняков. А рядом с этим высшим миром, совсем близко, помещается суровый железный кирпичный бизнес-центр, Всегда страшноват и американский деловой центр, где все дома напоминают пожарные сараи, где зарабатывают деньги на только что описанную дилигу. Между этими двумя частями такая жестокая разница, что вначале не верится, действительно ли они находятся в одном городе. Увы, они всегда вместе. Именно от того так страшен деловой центр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 Нашёл ли он там своё счастье, это, конечно, уже никто не знает. Есть Неаполь и Флоренция. Возле Неаполя вместо Везувия дымит труба консервной фабрики, а во Флоренции, наверное, совершенно бессмысленно вести разговоров о фресках и тому подобных малоинтересных, не приносящих верного дохода предметах. Зато во всех этих городах можно купить автомобиль последней модели Электрический холодильный шкаф мечта малодожонов. В домах течёт из крана холодная и горячая вода, а если городок получше и в нём есть приличный отель, то в номере у вас будет три воды: горячая, холодная и ледяная. В городе есть несколько церквей: методистская, конгрегациональная, баптистская.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 принимают героические меры, чтобы хоть чем-нибудь отличиться от своих однотипных собратьев. У въезда в город выбешиваются вывески, ну совсем как на входом в лавку, чтобы покупатель знал, чем здесь торгуют. Redwood City и подписи в стихах. Climate best buy government test. Лучший климат по определению правительства.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 Учёные аптекари выжимают сок из апельсинов или жарят яичницу с беконом, и сквозь весь город, ни по насыпи, и ни через мост, а просто по улице полным ходом проходит длинный товарный поезд. Раскачивается и громко звонит паровозный колокол. Это и есть маленький город, всё равно будь он Париж или Москва или Каир. и один из бесчисленных американских спрингфилдов